«Зачем армянин привел?» — вот первое, что сказал Гасым, даже не ответив на приветствие. Эраст Петрович объяснил. Гочи удивился. «Почему не говорил, что у тебя жена есть? Жену, конечно, надо спасать!» Что-то он, видимо, заметил в выражении фондоринского лица. Подумал, подумал и спросил. «Красивая жена?» «Очень!» — воскликнул Леон. «Да, красивая. Какая разница?»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 Экспедиция в горы за несколько десятков километров от города требовала подготовки. В этом следовало положиться на Гасыма. А Гочи не отличался торопливостью. Сначала он думал и допивал чай. Потом ушел добывать шесть конь и один шаг, Чтобы быть подальше от Леона, мечущегося, бурлящего, рыдающего, Эраст Петрович удалился в свою прежнюю комнату и занялся делом, которое требовало полной сосредоточенности. Сел писать Ники.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 А ведь вся цивилизация, собственно, в том и заключается, что человечество хочет быть чистеньким. Постепенно обучается подавлять себе черненькое и демонстрировать миру беленькое. Поменьше бы нам Достоевско-Розановского, побольше бы Чеховского. Где еще такое напишешь? Только в собственном Нике, где, слава богу, никто не прочтет. Не то прославешь русофобом, и все истинно русские люди оскорбятся, отвернутся, да еще скажут, что такую гадость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 Чтобы было кем заменить паровозные бригады в случае стачки. Вот она, готовая программа действий. Эраст Петрович отложил дневник, вполне собою довольный. Дело оставалось за очень большим столичным начальником. Эмма, черт бы тебя побрал! Где ты?